Глава 10 Вершина успеха. Елизавета Петровна. Императрицу Елизавету Петровну принято представлять ленивой и недокучливой ко всякому делу. Это навязшее в зубах определение истине не соответствует. Судите сами. Именно при Елизавете Петровне в Санкт-Петербурге активно развилось каменное строительство. Был выстроен Зимний дворец, При ней была основана Академия художеств и Московский университет. При ней начал активно развиваться русский театр, и женщины стали играть на сцене. Разве это деяние ленивой государыни? Да. Императрица любила внешний блеск, но именно поэтому она стремилась сделать Россию великой державой, чтобы не стыдно было перед соседями. Поэтому она не только приглашала художников и ученых из-за границы, но и отправляла туда учиться русских людей. Ломоносова она ценила и уважала, а он платил ей ответной любовью, видя в ней свою вдохновительницу и покровительницу. «Нет на свете, кто бравен был Елисавете», — галантно восхищался он. Сын черносошного крестьянина Михаила Ломоносов неоднократно был принят при дворе и несколько раз встречался с императрицей лично, демонстрировал ей химические опыты. Так, например, 27 августа 1750 года Он был на приеме у императрицы Елизаветы Петровны в Царском селе и имел с ней беседу о значении науки для изучения естественных богатств России и развития отечественной промышленности. Эту беседу Ломоносов облег в стихотворную форму, превратив в гимн науки. «О вы, счастливые науки! прилежно простирайте руки и взор до самых дальних мест. Пройдите землю и пучину и степи и глубокий лес, И нутр рифейский, и вершину, и саму высоту небес. Везде исследуйте все, на что есть велико и прекрасно, чего еще не видел свет, трудами веки удивите. И сколько может покажите щедротою Елисовет. Нутр Рифейский. В греческой мифологии это горы, на которых находилось жилище северного ветра Барея. Скорее всего, ломоносов имел в виду Уральские горы их недра. Рождение дочери. Вторая половина сороковых и пятидесятые годы были для Ломоносова счастливыми. Он был признан как ученый, пожалован в дворянство, стал профессором и колледжским советником. Укрепилось его материальное благосостояние. А самое главное, в 1749 году Елизавета Христина наконец родила Ломоносову ребенка, который выжил. Это была девочка, звали ее Еленой. К сожалению, почти не сохранилось сведений о том, какими были отношения в семье Ломоносовых. Судя по некоторым дошедшим до наших дней анекдотам, собранным Пушкиным, великий ученый был домашним тираном. «С ним шутить было нескладно. Он везде был тот же. Дома, где все его трепетали, во дворце, где он дерал за уши пажей, в академии, где, по свидетельству Шлёцера, не смел при нем пикнуть», — записал поэт. Однако вряд ли зловещий образ домашнего тирана вяжется с образом углубленного в науку ученого, из дома которого вечно бегали за кофейником к соседям. Сложно сказать, каким отцом был вечно занятый работой Ломоносов. Столь же тираничным? Деспотичным? Возможно. Однако современники отмечают, что его настольной книгой стал труд знаменитого тогда голландского врача Германа Бургавы, блестящего практика и теоретика. Очевидно, потеряв троих детей, он считал нужным быть в курсе медицинских достижений на случай болезни девочки. Воспитанием Елены занималась мать. Ломоносов, как человек XVIII века, не подумал о том, чтобы дать своей дочери хорошее образование. Ведь она была женщиной. Однако Елена росла в окружении учеников отца, часто посещавших их дом. И общение с самыми образованными людьми того времени не могло не оказать на нее благотворного влияния. Есть попытки доказать, что Ломоносов держал жену и дочь дома чуть ли не в заперти. Действительно, как-то в письме Шувалову он отказался от приглашения на бал всей семьи, аргументировав, что и жена его, и дочь привыкли сидеть дома. Но на том балу должен был присутствовать сумароков, которого Михаил Васильевич на дух не выносил, и потому был вынужден придумывать отмазку. К тому же сохранились документы, когда в письменных приглашениях ко двору по каким-либо праздникам Ломоносов писал, буду и с женой. Шувалов. В 1750 году Ломоносов приобрел нового влиятельного покровителя. Им стал молодой граф Иван Иванович Шувалов. Генерал-адъютант, красавец и новый фаворит Елизаветы Петровны. Он был умным и талантливым человеком, искренне заботившимся о процветании наук и искусств в России. Он переписывался с Гельвецием и Вольтером, принимал участие в открытии Академии художеств, и, понимая, как велик Ломоносов и сколь много его гений значит для России, Шувалов терпел его непростой характер. Высокородный граф вынужден был сносить гордость и даже надменность сына простого крестьянина. Или не крестьянина. Ведь шушукались по углам, наблюдая за тем, как, опираясь на тяжелую трость, Ломоносов проходит по коридорам Академии, что он внебрачный отпрыск Петра Великого, Уж очень много было сходных черт и во внешности, и в манерах. Петр, недолго думая, мог огреть дубинкой проштрафившегося вельможу. Так же и Ломоносов легко пускал в ход свою трость в споре с каким-нибудь глуповатым коллегой. Впрочем, и у Шувалова порой сдавали нервы. Так однажды Шувалов, заспорив с Ломоносовым, пригрозил. «Мы отставим тебя от Академии». «Нет», — возразил великий человек. «Разве Академию отставите от меня?» Пересказано Александром Сергеевичем Пушкиным. Но, конечно, Ломоносов был благодарен Шувалову за многое и относился к нему с искренней любовью и уважением. Об этом говорит общий доверительный и почтительный тон его писем к патрону. Да и то, что, увлекшись мозаиками, Михаил Васильевич в подарок графу набрал его портрет. Этот подарок Шувалову Ломоносов снабдил вместо дарственной надписи оттиском фабричной печати на обороте медной сковороды. Сковородой, называли металлическую опору, на которой собирали мозаику, пользуясь особым раствором — мастикой. Печать — это круглая. Круг разделен на две равные части. В левой части отчетливо виден лесной пейзаж с лучистым солнцем в зените. В правой — внутренность фабрики с рабочим стеклоделом, который несет выдувальную трубку на плече. И надпись «Печать российской фабрики цветных стекол в усть -трудице». Но об этом будет рассказано далее чем же занималась лаборатория. По большей части Ломоносов производил анализы минералов и образцов руд, присылаемых со всех концов России. Это была важной практической работа, ведь нарождающаяся в стране промышленность требовала сырья, полезных ископаемых. В журнале лаборатории есть отметки о том, что Ломоносов осматривал присланные из Сената в Академию наук образцы различных камней и жемчуга, найденных на Камчатке, а также камни и землю, найденные близ города Починки, Лукояновского уезда Нижегородской губернии, исследовал серный колчедан, присланный из поташного правления Пачинковской конторы. По заключению Ломоносова, колчедан оказался вполне пригодным для изготовления железного купороса. Но все эти опыты позволяли Ломоносову глубже проникнуть в то, как устроен мир. Еще великий Лавуазье поставил опыт по сжиганию алмаза с помощью большой зажигательной машины и пришел к выводу, что алмаз представляет собой кристаллический углерод. Так стало понятно, что и обычный черный уголь, и драгоценный алмаз состоят из углерода, который в те времена называли углетвор. Ломоносов повторил его опыты, сжигая разнообразные кристаллы с помощью сконструированной им самим катоприкодиаптрической диоптрической печи. Постепенно он пришел к выводу, что все тела состоят из первоначальных частиц, физических монат, то есть атомов, которые объединяются в корпускулы, на современном языке молекулы. Таким образом, он все тела стал делить на чистые, то есть на те, что состоят только из одного элемента, свинец, ртуть, железо и смешанные, на современном языке, соединения, сплавы. Химия. Надо заметить, что в то время химия как наука еще не сформировалась. Что было время перехода от средневековой алхимии к научной химии. В середине XVIII века далеко не все академики признавали химию наукой. Многие считали ее лишь прикладным искусством, служанкой фармацевтики. Ломоносов изменил эту ситуацию. Химия руками, математика очами, физическими по справедливости называться может, считал он. В слове о пользе химии 1751 года он уподоблял невежественного человека первобытному листвием или сырой звериную кожу, едва наготу свою прикрывающим. В то время как человек образованный виделся ему, одеянным злототканными одеждами и украшенным блистанием драгоценных камней. По способности защитить себя невежда представлялся ему, поднимающим с земли случившийся камень или дерево для своей от неприятеля обороны. В то время как человек, знающий, виделся ему снабженным светлым и острым оружием. «Не ясно ли видите, что один почти выше смертных жребия поставлен, другой едва только от бессловесных животных разнится», писал Ломоносов, уповая своих учеников «ввести в великолепный храм всего человеческого благополучия». «Того ради прошу, последуйте за мною мыслями вашими в един токмо внутренний черток сего великого здания, в котором подчусь вам кратко показать некоторые сокровища богатые натуры и объявить употребление и пользу тех перемен и явлений, которые в них химия производит», – призывал он. Он был первым, кто применил в химии микроскоп, изобретенный еще в конце XVI века. Доломоносовый микроскоп или применялся в ремеслах, или же считался чем-то вроде игрушки. Вельможи забавлялись тем, что рассматривали под микроскопом мушины и крылья, лепестки цветов, человеческие волосы. Ломоносов же использовал этот увеличительный прибор, чтобы рассмотреть состав веществ, сознавая, однако, что даже самый мощный из существовавших в то время микроскопов не сможет показать корпускул, в существовании которых он был убежден. Поэтому Ломоносов утверждал, что познание онных только через химию доходить должно. И он стал наблюдать через микроскоп химические реакции. По его прошению, канцелярия Академии распорядилась сделать два микроскопа, в экспедиции лаборатории механических и инструментальных дел и выдать их Ломоносову безденежно, а в ответ он обязался сообщать о своих обсервациях ежемесячно, дабы труд его Ломоносова был виден. Педагогика. Понимая важность обучения персонала и подготовки новых кадров, Ломоносов писал всесильному фавориту императрицы графу Алексею Разумовскому. По не же химии никоим образом научиться невозможно, не видав самой практики и не принимая за химические операции. Для того весьма нужно и полезно, чтобы определить двух или трех студентов, которые бы, слушая мои лекции и в практике, могли упражняться, и труды бы мои двойную пользу приносили, то есть новыми изобретениями для художеств и наставлением студентов. В 1752-1753 годах Ломоносов в своей химической лаборатории читал первый в истории курс лекций по физической химии, то есть не прикладной, не фармацевтической. Вот какое определение дал сам ученый этому понятию. Физическая химия есть наука, объясняющая на основании положений и опытов физики то, что происходит в смешанных телах при химических операциях. Ныне физическая химия определяется как наука об общих законах строения, структуры и превращении химических веществ исследующие химические явления с помощью теоретических и экспериментальных методов физики. Этот курс он дополнял опытной химии, то есть экспериментальной, наглядной. Он без страха привлекал студентов к научным исследованиям, щедро делясь с ними знаниями и не боясь того, что вдруг кто-то мог его превзойти. Напротив, он был бы этому рад. Краски. Это сейчас наш глаз круглый год тешится самыми разными цветами. Во времена Ломоносова яркие краски радовали взор лишь летом. Зима же была окрашена в грустные черно-бело-серые тона. Богатые люди имели возможность приобрести яркие предметы для интерьера и ярко окрашенные ткани. Но все это стоило дорого и в основном привозилось из-за границы. Однако приходилось покупать, ведь черные и серые цвета при дворе были запрещены. Даже мужчины одевались яркой и броско. И это было не только баловством, это было частью международного имиджа России, частью политики. Конечно, производство отечественных ярко- и стойко окрашенных тканей было насущной задачей. Уйдя от чистой науки, Ломоносов занялся нужным прикладным делом — выработкой новых красителей. «В земное недро ты, химия, проникни взора остротой. И что содержит в нем Россия, дорогие сокровища открой». «Отечество умножить славу и укрепить державу, спеши за хитрым естеством, подобным облекаясь цветом, и что прекрасно, токмалетом ты сделай вечно мастерством». Так в стихах описал он свою задачу. В середине января он написал и подал президенту Академии Кириллу Разумовскому рапорт с просьбой определить к нему в химическую лабораторию двух студентов для помощи в работе и для обучения их химии. К репорту были приложены два образца, изготовленной им краски, берлинская лазурь, свидетельство его успехов в химии. Эти образцы были освидетельствованы, то есть испробованы художниками. Один признали негодным, он слишком долго сох, а вот второй сочли хорошим и в дело годящимся. Ломоносов заверил Академию, что может наладить в химической лаборатории постоянное производство этой краски, продажа которой окупит содержание лаборатории. Были и другие мастера, занимавшиеся производством красок. Так, в августе того же года Ломоносову передали на освидетельствование, а говоря современным языком на экспертизу, синюю брусковую краску, изготовленную неким Антоном Тавлеевым, промышленником из Торжка. И Ломоносов счел эту краску добротной, заключив, что она всеми качествами с иностранную брусковую синюю краску исходно И добротою своей онной ни в чем не уступает, и для того, к крошению сукон и других материй, такова же действительная и совершенная, как иностранная. Краска получила название «русская индиго». Лабораторные исследования дали ему возможность проводить эксперименты с самыми разными красителями, в том числе для стекол и для потешных огней. Тут надо заметить, что все эти любимые Елизаветы Петровной фейерверки были не только пустым развлечением, но и важной частью политической жизни, В то время роскошь вообще была важной частью политики. Скромность, экономия — эти понятия не были в чести. Каждый правитель стремился поразить иностранных послов тем, сколько денег он может выкинуть на развлечения, и тем, как эти развлечения необычны. Это говорило о мощи державы, о ее богатстве. Поэтому фейерверки устраивались по каждому удобному случаю. Мир должен был знать, как сильна Россия. Высоко в ночное небо взлетали разноцветные огни, и столь прекрасны они были благодаря талантам и умениям Ломоносова. Особенно редким в то время был зеленый огонь, только Ломоносов знал, как его достичь. Стекольная фабрика. Потешные огни сгорают за секунды. А вот цветное стекло способно пережить века. Римские мозаики, их утерянные секреты, тайны мастеров стекольного дела с острова Урана, вот что будоражило воображение Елизаветы Петровны, Вот кого хотела она превзойти». И Ломоносов сумел справиться с этой задачей. Он научился окрашивать мозаичное стекло в самые разные цвета. Он разработал, опробовал и вписал в лабораторный журнал рецепты различной окраски цветных стекол и фарфора, а впоследствии употребил это умение для изготовления драгоценных мозаик. Уже в январе 1750 года на Академическом собрании Ломоносов сообщил о проведенных им химических опытах с красителями для стекол, и продемонстрировал образцы смальты различной окраски. В августе 1751 года он написал письмо Шувалову, в котором обратился с просьбой помочь ему наладить изготовление в России мозаичных картин. В прошении на имя императрицы, поданном осенью 1752 года, Ломоносов изложил план обустройства фабрики, делания разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, чего еще поныне в России не делают, но привозят из-за моря великое количество ценою на многие тысячи. Примечательно, что в прошении Ломоносов говорит не о мозаичных картинах, но именно о дамских безделушках. Здесь есть тонкий расчет. Красавица-императрица очень любила всевозможные изящные и роскошные вещи. Для такого дела требовалась рабочая сила. Ломоносов подсчитал, что ему понадобится мастеровых и работных людей около ста человек и больше. Россия XVIII века – это крепостническая страна, значит, основной рабочей силой в то время являлись крепостные крестьяне. Поэтому Ломоносов просил отвесть в Копорском уезде, село Аполье или в других уездах от Санкт-Петербурга далее полуторых сот верст, где бы мужеско полу около двухсот душ имелось, с принадлежащими к нему деревнями, лесами и другими угодьями, и тому селу и крестьянам быть при той фабрике вечно и никуда их не отлучать. Елизавета Петровна исполнила просьбу ученого. Люди и земли ему были выделены. Так Ломоносов стал помещиком, владетелем крепостных крестьян в Ингерманландии, часть нынешней Ленинградской области. Елизавета пожаловала ему мызу, называемую Усть-Трудица, так как та была расположена при слиянии рек лопухенко истори, называвшаяся Рудицей, и Черная. К Мизе принадлежали четыре деревни – Шишкина, Калище, Перекули и Липово. Надо сказать, что то были не слишком плодородные земли. казне приходилось одалживать крестьянам хлеб, чтобы не допустить голода. Так что стекольное производство пришлось очень кстати. Ломоносов просто применил на практике свой юношеский опыт, ведь куростровцам издавна приходилось покупать хлеб, получая деньги от продажи ремесленных изделий. Точно так же он стал поступать и теперь. И если в момент получения Ломоносовым земель в Ингерманландии тамошние крестьяне значились в документах как бедняки, то в 1760 году уже как зажиточные. Ломоносов проявил себя как успешный предприниматель. К 1754 году его фабрика выпустила первую продукцию, которая сразу завоевала сердца петербургских модниц. А в начале 1755 года академическая канцелярия дала указание мастеру Терютину и столеру Фричу сделать Ломоносову в инструментальной столярной палатах машину для изготовления бисера. Так в бисере стекло, подобяся жемчугу, любимо по всему земному ходит кругу. Радовался своей удаче ученый. Но, конечно, в планах Ломоносова было не только угождение столичным кокеткам. В 1753-1765 годах на фабрике были созданы стекла и смальты для создания 27 портретов и картин, в том числе для огромного полотна «Полтавская баталия». Не ограничиваясь фабрикой в Усть-Трудице, он создал мастерскую сначала при Боновом дворе, а потом во дворе его усадьбы на Мойке открылась мастерская для набора мозаичных картин. Помогали Ломоносову ученики Матвей Васильев и Ефим Мельников прошедшее обучение в химической лаборатории при Боновом дворе. В мае 1755 года Ломоносов писал в Академическую канцелярию. «Данные мне от Академической канцелярии ученики рисовального художества для научения мозаики имеют вонной немалые успехи, что яствует из составленного им мозаичного портрета государя-императора Петра Великого «Блаженные памяти» и ныне составляют мозаичный же портрет святого апостола Петра по римскому примеру. Для совершения онного при химической лаборатории им больше невозможно в том упражняться, за тем, что уже должно вонной трактовать физическую химию, а совершенство в мозаике достигнуть онным ученикам неотменно должно, положив на мозаичное художество немало времени, достигнув изрядных успехов. Дальше Ломоносов просит уволить Васильева и Мельникова на усть-трудицкую фабрику на три года, где будет их содержать своим коштом. Просьба эта была улажена. Мозаики. Первой работой Ломоносова стала икона «Нерукотворный спас». Ныне она хранится в историческом музее в Москве. Работа эта пока еще очень примитивна. Она выложена из крупных кусков смальты. Лицо спасителя и лучи сияния вокруг его головы набраны красноватыми смальтами различных оттенков. Платок — зеленоватыми. Куски колотой смальты крупные, неправильной формы. Набор рассчитан на то, чтобы на икону смотреть издали. В письме к графу Петру Ивановичу Шувалову весной 1753 года Ломоносов писал за свидетельствование моего искреннего усердия, принял я смелость показать милостивой государине Мавре Егорьевне, прилагая малый опыт начинающегося в России мозаического художества, который, хотя нарочитые недостатки имеет, однако для новости дела и для малости изображений уповаю некоторое мне извинение приобрести может, а особливо, ежели несколько повыше в удобном месте поставлен будет. Мавра Егорьевна, супруга Петра Ивановича Шувалова, своячница Ивана Шувалова и близкая подруга императрица. Мозаика была подарена Шувалова и после ее смерти перешла в Тверской Николо-Малецкий монастырь. Второй и уже намного более удачной работой Ломоносова стал образ скорбящей Божьей матери с оригинала Франческо Сулименты. Ломоносов писал Леонардо Эйлеру в феврале 1754 года. В течение трех лет я был весь погружен в физико-химические испытания, касающиеся учения о цветах. И труд мой оказался не бесплодным, так как кроме результатов, полученных мною при различных растворениях и осаждениях минералов, почти 3000 опытов, сделанных для воспроизведения разных цветов в стеклах, дали не только огромный материал для истинной теории цветов, но и привели к тому, что я принялся за изготовление мозаик. Сделанный мною образчик, а именно образ Божьей Матери, Я поднес государыней, когда в 1752 году праздновалось торжественно ее тезоименинство. Набожная императрица пришла в восторг и отвела этой картине место среди икон в своих апартаментах. После ее смерти эта икона хранилась в Штегельмановском доме среди картин графа Григория Григорьевича Орлова, фаворита Екатерины II, но, к сожалению, до нас она не дошла. Зато сохранились ее подробные описания. Якоб Штелин, видевший Мадонну, пишет о характере ее набора. Академик, профессор химии, советник Михаил Ломоносов приступил к изготовлению изумительного запаса цветных стеклянных сплавов всех оттенков, о каких только можно подумать. Начал разрезать их на мелкие и мельчайшие кубики, призмочки и цилиндрики и первым удачно сложил из них образ Богоматери с несравненного оригинала салимены штелин писал, что картина была овальной, около полутора футов, то есть полметра высотой. «А понеже», — писал Ломоносов, — «он и образ с божьей помощью на сей неделе совсем готов быть имеет, и рамы уже из зеленой меди вылиты, которые длиною два фута, а шириной в девятнадцать дюймов. Для всего потребно на позолоту онных шесть червоных, да для соблюдения онного образа киот деревянный, орехом выкрашенный и внутри зеленым сукном обитый» который имеет быть сделан по моему указанию, того ради канцелярии Академии наук даст соблаговолит онные шесть червонных для позолоты выдать и киот приказать сделать». О смальтах, которые пошли на Мадонну, Ломоносов с гордостью писал в предложении о учреждении здесь мозаичного дела. «Доброта изобретенных здесь мозаичных составов ничем не уступает римским» что довольно видеть можно по тем составам, которые выписал из Рима Е.С. Рейхсграф и вице-канцлер Михаил Ларионович Воронцов для сношения их со здешними. Ломоносов продолжил работу и выполнил несколько портретов Петра I. Первый из них заслужил больше критики, нежели похвал. Он был выполнен на том же уровне, что и спас. А вот следующее изображение, Петр I в латах с оригинала Каравака в накинутой на плечи горностаевой мантии, Уже вызвал восторг. Лицо государя было набрано бледно-розовыми, палевыми и бежевыми смальтами. Белый галстук и мех горностая, на котором даже тени были переданы, контрастировали с окружающими темными тонами фона, в котором использовались смальты густо-зеленого, золотого и темно-лилового оттенков. В списке всех мозаик, которые были исполнены на ломоносовской мозаичной фабрике, Якоб Штелин поставил большой мозаичный портрет Петра на первое место. Самые взыскательные критики могли придраться лишь к тому, что тени на этом портрете чересчур резкие по сравнению с живописным оригиналом. Мадонну Ломоносов набрал в пять с половиной месяцев, но сам считал, что этот срок слишком велик, да к тому же он постоянно отвлекался на чтение лекций. Скорость составления можно исчислить по примеру моего опыта, который, хотя сделан в пять месяцев с половиной, Однако, выключая время, положенное на лекции студентам и на другие, до физики и до российского слова, касающие упражнения, нельзя больше на то почесть, как два месяца. Посему посредственный живописец, которому способы мною показаны будут, может в год поставить 12 футов квадратных мозаики, которая представляет образы или портреты, мозаичных ландшафтов, картушей и других украшений, что сделать много легче, нежели лица, может сделать 5,6 квадратных футов в месяц а мраморного или гладкого поля и по 15 футов на месяц. Все сие, ежели для высокости места набирать крупными кусками, то можно сделать вдвое и втрое больше. Для изготовления смальты требовались машины. Подмастерье Филипп Никитич Титюрин изготовил по чертежам Ломоносова машину для шлифовки кусочков смальты. Ломоносов так описал ее работу. «Мельница построена» движет шлифовальную машину, на которой уже учинена действительная проба. Шлифован и полирован портрет мозаичного художества, блаженная памяти государя императора Петра Великого, подан прошлого лета ее императорскому величеству. Таким образом, работа пошла значительно быстрее. Боготворивший Петра Великого Ломоносов один за другим набирал его мозаичные портреты, стремясь к совершенству. Так в 1755 году был выполнен овальный портрет, который Ломоносов поднес Сенату в знак благодарности за пожалованную ему бисерную фабрику. И Ломоносову от собрания Сената было объявлено, что Сенат таким употреблением его трудов доволен. Были созданы Ломоносовым и портреты дочерей Петра I, покойной Анны Петровны и царствующей Елизаветы Петровны, голова императрицы, в овале немного более фута, обе мозаики до нас не дошли. Позднее Ломоносов скопировал плачущего апостола Петра с картины Гвидо Ренни «Вознесение Богоматери». Хранится эта мозаика в Эрмитаже. Набрана она особым декоративным приемом, рассчитанным на значительное отдаление картины от зрителя. Вблизи это россыпь цветных пятен. Есть и другие мозаики Ломоносова. Александр Невский, нагрудный портрет Петра I и его дочери Анны Петровны, набранные из очень мелких и вплотную друг к другу уложенных кусочков смальты погрудный профиль Екатерины II, портрет великого князя Петра Федоровича, портрет графа Воронцова, портрет великого князя Павла Петровича, образ бога-отца, два пейзажа, в том числе огнедышащая гора. Часть из этих мозаик сохранились, часть утеряна. Даже после смерти Ломоносова его ученики Матвей Васильев и Ефим Мельников продолжили работу на фабрике в Усть-Рудице и продолжали собирать прекрасные мозаики, способные удовлетворить самый требовательный вкус. Работали они вплоть до 1769 года, а потом из-за отсутствия должного руководства дело захерело, и усть-трудитская фабрика была закрыта. Наука о стекле По сути, Ломоносов создал целую прикладную науку о стекле. Это один из наиболее важных разделов в его естествонаучном наследии. Фактически, Ломоносов является создателем этой прикладной науки, выведенной им как подраздел физической химии. Он научился варить не только прозрачное стекло для посуды, но и так называемое «глухое», то есть непрозрачное стекло, смальту, материал, предназначенный для художественных целей, для создания мозаичных произведений и всевозможных аксессуаров. Ломоносов с гордостью писал своему другу и патрону Ивану Шувалову. «Не о вещах те думают шувалов, которые стекло чтут ниже минералов, приманчивым лучом, блистающих в глазах, не меньше польза в нем». Не меньше в нем краса. С поправками на общие изменения в уровне знаний, методики исследования силикатов со времен Ломоносова почти не изменились. Именно Ломоносов заложил основы производства цветных стекол. Им выработаны принципы варки Смальт, которые получили применение в создании великолепных мозаик. Незадолго до смерти, осенью 1763 года, он был избран членом Академии трех знатнейших художеств именно за свои мозаичные работы. Ртуть. Современники писали, что Ломоносов отличался чрезвычайной бодростью. Современные люди употребили бы слово «активность». Даже будучи по уши завален работой над мозаиками, он продолжал преподавательскую деятельность и свои опыты по химии и физике. Так совместно с академиком Йозефом Адамом Брауном он провел опыт по замораживанию ртути. Еще со времен алхимиков в науке укоренилось стойкое заблуждение, что ртуть невозможно заморозить. Но в конце 1759 года в Петербурге стояли сильные морозы, доходившие до минус 37 градусов по Цельсию. Добавив в снег соли и кислоты, Браун сумел понизить его температуру до минус 42 градусов по Цельсию, затем, погрузив в снег градусник, заморозил столбик ртути. Твердую ртуть можно было ковать, рубить и пилить. Браун понимал, что сделал важное открытие, но мало кто из академиков мог его понять. И он обратился к Ломоносову. Вдвоем они продолжили опыты и определили температуру замерзания ртути минус 38,83 градуса по Цельсию. Замерзшая ртуть твердостью напоминала свинец. До этого подобного результата не удавалось получить ни одному ученому в мире. В 1760 году Ломоносов доказал электропроводность и ковкость ртути, что стало основанием для отнесения этого вещества к металлам. Приборы. Приборостроение – важная и неотъемлемая часть естественных наук. Без приборов любой физик или химик – как без рук. Сейчас приборостроение развивается как самостоятельная отрасль, во времена Ломоносова ученым приходилось заботиться о себе самим. Михаил Васильевич моделировал и совершенствовал многие приборы. Сконструировал он прибор для исследования твердости разных камней и стекол – точила. испытываемый предмет помещался зажатый неподвижно над вращающимся точильным камнем. На прижимавшую его горизонтальную планку накладывался груз различного веса. Чем тверже был предмет, тем быстрее он тормозил точильное колесо. Таким образом, при шлифовке определялась твердость тела по числу вращений круга и нагрузки. Прибор для исследования вязкости жидких материй назывался вискозиметр. Он состоял из воронки и вставленного в нее стеклянного шара, который приподнимался по мере наполнения воронки, тем самым регулируя скорость истечения жидкости. Под воронкой был установлен сосуд. По количеству капель, падавших в сосуд за определенный промежуток времени, делалось заключение об относительной вязкости той или иной жидкости. В 1752 году Ломоносов начал конструировать рефрактометр, машину, пригодную для изучения преломления лучей света в разных жидкостях. Заказ поручили подмастерью, и выполнение растянулось на целых четыре года. За это время Ломоносову пришло в голову как можно значительно усовершенствовать этот прибор. В то время, пока я ожидал его изготовления, мне пришел в голову другой прием, гораздо более легкий, более пригодный для производства большого числа и более достоверных опытов при гораздо меньшей затрате времени. Прием этот состоит в том, что вместо луча, входящего в прозрачное тело, наблюдается луч, выходящий из него. Из нового способа наблюдений – преломления лучей во всякого рода прозрачных телах. На построенном им рефрактометре Ломоносов определил показатели преломления более чем для 50 жидкостей. Ученый значительно опередил свое время. Рефрактометрия вошла в широкую практику лишь спустя век после его смерти. Картина мироздания. Среди ученых мужей в то время не было единства взглядов на устройство Солнечной системы. Одни — Были сторонниками гелиоцентрической теории Коперника другие древние системы Птолемея, помещавшего в центр мироздания Землю. Третьи до сих пор продолжали утверждать, что Земля плоская. Впрочем, таких были единицы, и они обычно становились предметом насмешек. Что касается системы Птолемея, то Ломоносов свое к ней отношение выразил очень остроумно. В стихотворении. «Случились вместе два астронома в Перу и спорили весьма между собой в жару. Один твердил, земля, вертясь круг солнца, ходит, другой, что солнце все с собой планеты водит. Один коперник был, другой слыл Птолемей. Тут повар спор решил усмешкой своей. Хозяин спрашивал, ты звезд течения знаешь? Скажи, как ты о сем сомнений рассуждаешь? Он дал такой ответ, что в том коперник прав. Я правду докажу, на солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такого, который бы вертел очаг кругом жаркого? Еще в 80-е годы, с века, Ньютон опубликовал свои математические начала натуральной философии и вывел закон всемирного тяготения. Но что такое тяготение? Почему оно возникает? Ломоносов интересовался вопросами земной гравитации, проводил опыты с магнитами. Намерен я для дальнейшего исследования магнитной теории делать магнитные опыты и обсервации, к чему потребны мне оправленные два магнита небольшие и магнитная иголка в два фута длиною для склонения и наклонения магнита», — писал он. Сконструировал он прибор, реагировавший на малейшие изменения земной гравитации, назвав его довольно для современного уха странно — большой пендул. Это был центроскопический маятник, реагирующий на вариации силы тяжести из-за влияния Луны и Солнца. Его он установил у себя дома. Ныне подобный пендул демонстрируется в музее Ломоносова в Архангельске. Ломоносов писал, что существует тяготительная материя, которая гнетет тела к центру Земли, ибо они движутся. Он обращал внимание, что тела падают с ускорением. Когда тяготеющие тела падают, то движение, которым они несутся, неравномерно, и скорость их непрерывно увеличивается, а именно скорости имеют такое же отношение к расстояниям, какое сами расстояние к своим квадратам. Еще до него Галилео Галилеем было установлено, что это ускорение одинаково для всех тел, независимо от их веса. «Земля притягивает тела одной и той же тяжести с одной и той же силой, если они находятся на одном и том же расстоянии от центра Земли», — заключал Ломоносов. В приращении скорости падающих тел одной и той же тяжести не наблюдается никакой разницы, если разность расстояний от центра Земли невелика. Но самопроизвольно движение не возникает. «Все, что покоится, не может прийти в движение, если не будет двинуто другим», рассуждал Ломоносов. «Значит, всякое тело, силу тяготения тяготения, несущееся к центру Земли, движимо другим телом. Ведь ранее оно не двигалось, а теперь движется». В ту пору развития науки объяснить гравитационное взаимодействие можно было лишь применяя понятие «мировой эфир». И именно так поступил Ломоносов. Современный ученый назвал бы это «гравитационным полем». Очевидно, что движение тяготеющего тела к центру Земли имеет начало, следовательно, зависит от движения другого тела, то есть его что-то подтолкнуло к падению. Движение падающего тела Ломоносов назвал производным, а то, что послужило его причиной, — первичным движением. Это первичное движение, по мнению Ломоносова, в себе самом имеет свое основание, то есть не зависит от другого движения. И Это изначально существовавшее первичное движение и является причиной любого развития, любого падения, вообще зависящего от него любого производного движения. «Первичное движение не может иметь начало, но должно существовать извечно», писал он, предвосхищая современные теории. «Предположим, что первичное движение не существует извечно, отсюда следует, что было время, когда этого движения не было, и что движущееся тело покоилось, но было, наконец, возбуждено к движению». Отсюда можно заключить, что было нечто внешнее, что его двигало, и, следовательно, первичное движение не было первичным, что, однако, содержит противоречия. Поэтому необходимо принять противоположное утверждение и признать, что первичное движение никогда не может иметь начало, но должно длиться извечно. Вывод о первичном движении, являющемся свойством всей материи, помог Ломоносову объяснить многие природные явления. Может быть, сейчас его рассуждения покажутся наивными, в первую очередь в силу устаревшей терминологии, но для середины XVIII века они были более чем прогрессивны. Портрет Ломоносова Георг Каспар Иосиф фон Преннер, потомственный художник, австриец по происхождению, был приглашен ко двору Елизаветы Петровны в 1750 году вице-канцлером графом Михаилом Илларионовичем Воронцовым. С Пренером был заключен контракт на три года, однако живописец пробыл в России целых пять лет у него появились русские ученики. В качестве придворного художника Пренер писал пышные парадные портреты императрицы Елизаветы Петровны, но также занимался и заказными портретами ее придворных. Его стиль понравился, художник стал модным. От заказов у него отбоя не было, несмотря на довольно высокую стоимость работ. Известно 13 портретов партикулярных придворных и в городе Персон, созданных Пренером за время пребывания в России. Среди них — прижизненный портрет Михаила Васильевича Ломоносова, созданный в 1755 году. Факт портретирования свидетельствует о том, сколь велик был к тому времени авторитет ученого. К сожалению, сам портрет не сохранился. Полотно долгое время хранилось у потомков великого ученого, но после 1917 года было утрачено. Однако до нас дошло множество живописных копий и гравюр с этого оригинала. Ломоносов изображен за письменным столом, на котором лежат рукописи и измерительные инструменты. Он на минуту отвлекся от работы, поднял голову, и свет упал на его вдохновенное лицо.